Глава 38. Настя. «Мама, это лучший мишка на свете!» произносит влюблённо дочка, прижимая новую игрушку. Мишка как мишка, ничего особенного, просто очень большой. Не разделяю ее энтузиазма. Соседка снова передала нам подарки от Алекса. Ему, видимо, понравилось оставлять их так. Можно в глаза не смотреть, разговоры не вести, рабочая схема. Букет я, правда, не выкинула, жалко, да и люблю розы, пускай украшают квартиру. «Ты извини, конфетки съела, твой чувак сказал, что можно», добавила еще соседка. «И это, я, кажется, ляпнула, что вы с другим ушли». Сделала виноватый вид, хотя ни черта ведь не жалела. В глазах сверкал баннер. «Так тебе и надо, совсем оборзела целых два мужика, а у меня один Петька». «Но я зла не держу, мне вообще все равно». Правда, и Аббати потерялся. Решил не отбивать инвестиции, вложенные в полет на шаре. И тут звонит телефон, который я только что включила. «Это ж кто так соскучился?» как будто караулил, пока я в сеть вернусь. О, а бати, все же мысли об отработке инвестиций есть. «Да, слушаю», — отвечаю. «Белла, как ваши дела?» — произносит он бархатным голосом. Уже соскучился без своих красавиц. «Меня коробит от этого своих». Скучно мужичку стало. Гордость поутихла. Или он понял, что злиться не из-за чего. Нормально, дома, были в саду и на работе, — отвечаю односложно. Желания общаться как такового нет, но и посылать человека не хочется». Ага, как собака на сене. И сама не ем, и другим не дам. У него дома есть бывшая с ребенком, пускай хранит верность им. Звучит замечательно. Ни черта не замечательно. Все итальянцы переигрывают? Или только мне такой достался? У тебя как дела? Чем занимался? Спрашиваю из вежливости. Работал, было работал. У твоего друга проблемы в фирме начались. Вот думаю, не поменять ли партнера? Произносит будничным тоном. Ты, конечно, побудешь нашим очаровательным переводчиком, если мы к другим пойдем. Хотела получить оправдание исчезновению Алекса. Получи и распишись. Что? Не сразу улавливаю суть вопроса. А, да, конечно. Вживую переводить я люблю. Чудесно! Снова преувеличена бодро восклицает Вита. Ладно, отдыхайте. Созвонимся на неделе. Ага, спасибо. Пока. И к чему был звонок? Показать, что принц лузер, а король на коне? «Мама, теперь я буду спать с ним», — возвращается дочь со своим медведем. «Без проблем. Если поместитесь в кроватке, в чем я сомневаюсь. Он больше тебя в несколько раз, мило. «Ничего ты не понимаешь в мужчинах?» Дочка топает ногой и уходит со своим мишкой обратно, с трудом волоча его по полу. «Тут не поспоришь, не понимаю». Бормочу себе под нос. Раздаётся звонок, подхожу к глазку. Надеюсь, не соседка, а то угрозилась зайти поболтать. «Нет, там букетище лилий. Супер!» Резко открываю дверь, пока принесший их не сбежал. Ты сам в этот раз услугами курьера по соседству не пользуешься? Спрашиваю вместо приветствия. Букет отклоняется в сторону, и я вижу Алекса. Ага, сам. Он кивает. Только медведя не было, потому конфеты. Много конфет. Он показывает пакет с детскими шоколадными подарками. Хочешь, чтобы у Милы развился диатез? скрещиваю руки на груди. Нет. Маркелов теряется. Просто я не знал, что она любит. И вообще, столько лет пропустил. Точно, тут ты прав. Легко соглашаюсь и вспоминаю кое-что. Но с новым ребенком точно не пропустишь? Нет никакого нового ребенка. Марго тебя обманула. И ты пришел, чтобы это сказать?» Всматриваюсь в его глаза. Даже у Алекса им всегда было трудно лгать, хотя он и мнил себя человеком без эмоций. «Нет, я пришел к вам», — говорит он твердо. «Пустишь?»